Глава тридцать третья. Время торопило. Сформированы две полные сотни. Первой сотней командовал Харунжий Сухин, замом Харунжей Веселов. Второй сотней командовал Андрей, замом Харунжий Лермонтов. Роман сформировал стрелковый взвод, тридцать стрелков и десяток бойцов с картечницами под командой приказанного Бычкова. Помимо этого, в каждом десятке был боец, вооруженный картечницей. В случае необходимости их можно было свести в один взвод. Разведка. Десяток под командой Кости при курировании Эркена. Служба тыла. Оружейные мастера, уже четыре человека, с фургоном мастерской. Две кухни, четыре фургона обоза. Вся отдельная сотня активно тренировалась, обучалась и готовилась к летней кампании. случайно подслушал разговор Андрея с Михаилом. «Скажи мне, Михаил, почему ты всегда торопишься? Ты должен быть спокойным, уверенным, на тебя смотрят бойцы. То, что ты стараешься своим примером показать им, как надо выполнить упражнение, замечательно, но потом ты должен руководить и контролировать выполнение твоих поручений. Не надо хвататься за все сразу», — вещал менторским тоном Андрей. — Я стараюсь, командир, — вздохнул Миша. — Я вижу. Поэтому ты получаешь мои изящные подзатыльники. А за то, что скрыл от меня ссору в пятом десятке, сейчас получишь поджопник моей аристократической ногой. — Андрей Владимирович, я уладил данный вопрос. Бойцы все поняли и миром разошлись. — О боевом братстве не только надо говорить. Бойцы должны прочувствовать его. Один за всех и все за одного. Десяток наказать в неочередными нарядами. Полусотни — дополнительную физнагрузку. Вечером — по две версты пробежка. Три дня — во главе с урядником. И обязательно разъяснить, за что и почему. Миша, больше твердости. Слушаюсь, командир. Очередной вздох. А эмоции в свободное от службы время. «Танцуй, пой, стихи сочиняй, да хоть прыгай на месте! Вам все ясно, господин Харунжий?» «Так точно, господин Сотник!» «Ты никак обиделся?» «Вбей себе в мозг, Миша, на обиженных воду возят и другие продукты жизнедеятельности военнослужащих!» «Я ведь это не со зла, а любя, из своего расположения к тебе!» закончил Андрей разнос лилейным голоском. Мои инородцы в количестве трех человек служили в разведке у Кости и ничем особо не выделялись из всей массы бойцов. Я сказал Халиду, что помню о своем обещании. Он молча кивнул в ответ. Вечером к нам на базу прибыл экзотический гость — жандармский ротмистер. — Здравия желаю, господин Исаул! — Ротмистер Булавин Максим Сергеевич, жандармское управление Кавказского округа. — Вижу, не рады мне, — усмехнулся ротмистер. — Вы не правы, ротмистер. В отличие от некоторых, — посмотрел на сотника и Ихарунжева, — я со всем уважением отношусь к жандармам. Прекрасно понимаю вашу трудную и неблагодарную службу. Как говорят у вас, жандарм — это друг гражданина и недремлющее око государя. — Даже так? — С удивлением посмотрел на меня ротмистер своим проницательным взглядом, ища подвох. «Исаул Иванов, командир отдельной пластунской сотни». Андрей и Михаил с непонятными лицами наблюдали нашу встречу. «Всем известна любовь армии к жандармам, цепным псам самодержавия. Я всегда с уважением относился к спецслужбам. Они также необходимы, как армия и полиция». К тому же последние пятнадцать лет прошлой жизни прослужил в СВР. — Постойте, это не вы тот Харунджи, который отбил военного чиновника угорцев? — Да, тот самый, только Исаул, — ответил я, улыбаясь. — В таком случае примите мою благодарность за то, что позаботились о погибшем жандарме. Он прослужил со мной пять лет. — Не стоит, ротмистер, свои люди. — Ну что же... «Приятно встретить понимающего человека!» Он протянул руку для пожатия. «Вы позаботитесь о моих людях?» Три жандарма стояли у канавязи. «Дежурный, пристрой жандармов, накормите и спать уложите!» «Пройдемте, ротмистр, в штаб. Так что привело вас к нам?» «Паша, скажи Аде Екатерине Николаевне, у нас гость!» Сказал я хранителю моего тела. «Видите ли, Петр Алексеевич...» У нас в округе находится порядка трехсот сильных поляков, участвовавших в восстании. Более семидесяти человек из них пропали из назначенных им мест проживания. Полагаю, они сбежали к горцам, чтобы участвовать в противоправных действиях на их стороне. Восемь из них дезертировали из армии. Вы думаете, что кто-то из сильных прячется среди горцев, проживающих рядом с нами? Не исключаю подобного». И что надлежит делать мне при обнаружении? — Арестовать и сдать нам в жандармерию. — А если враг не сдается? — посмотрел я со смыслом на Ротмистра. — Погиб при попытке задержания. — Развел он руками. — Вот и договорились. Приглашаю на ужин. Когда мы вошли в дом, Ротмистр, увидев Катю и Аду в черкесском одеянии, растерялся. — Позвольте представить вам мою жену Екатерину Николаевну Иванову. Катя изобразила книгсон. — Ротмистер Булавин, Максим Сергеевич. — Да у вас, Есаул настоящий цветник. — Как вам удалось заманить к себе такую красивую девушку? Сбежала из дому с заезжим Ясаулом, поверила его сладким обещаниям и в итоге живу в глинобитном доме среди казаков. — Катя, — укоризной произнес я, — — Прячется от гнева родственников у меня! — вернул я подколку Кате. — И кто ваши родственники, Екатерина Николаевна, если не секрет? — профессионально поинтересовался ротмистер. — Вовсе не секрет. Граф Васильев, — беззаботно ответила Катя. Ротмистер застыл с открытым ртом, глядя на Екатерину. — Вы шутите? — не мог поверить ротмистер. — Нет. — Я графиня Васильева, в девичестве. Граф мой дедушка. Улыбаясь, смотрела на удивленного, вернее, ошеломленного Максима Сергеевича. Э, — То есть э, граф Васильев Дмитрий Борисович — ваш дедушка? — уточнил на всякий случай ротмистер. — Мой начальник, полковник Борович, в молодости четыре года служил в дипломатической миссии в Турции под началом вашего деда. И до сих пор вспоминает Дмитрия Борисовича добрым словом. Граф — очень известный и весьма уважаемый человек в определенных кругах. Ротмистр, полковник поляк? Нет, Петр Алексеевич, он литвин, православного вероисповедания, выходец из Смоленской губернии. В свое время его семья сильно пострадала от польской шляхты, он не любит говорить на эту тему. естественно не питает добрых чувств к полякам утром следующего дня ротмистер ожидающий когда к нему подведут лошадь смущаясь спросил меня «Пётр алексеевич не поделитесь секретом как вам удалось уговорить екатерину николаевну оставить петербург и приехать к вам признаться по правде не в самое лучшее место ради бога правильно поймите мой интерес Видите ли, я уже два отпуска уговариваю свою невесту приехать и пожить немного в Пятигорске, она отказывается погостить, тем более перебраться ко мне. — Максим Сергеевич, не поверите, но я сам до сих пор не могу поверить, что Катерина со мной. Дело в том, что пришлось, наоборот, уговаривать ее отказаться от поездки на Кавказ. Как видите, ничего не получилось. — Завидую вам, Исаул. Это счастье. иметь такую жену. — А вы не завидуете, ротмистер. Осмотрите проще. Значит, ваша невеста не та, которая предназначена судьбой. — Возможно, вы правы. Ротмистер сел в седло. — Рад был познакомиться с вами, Исаул. Будете в Пятигорске? Милости прошу. — Нет, спасибо. Лучше вы к нам. Ротмистер рассмеялся, оценив мою шутку. Поступили сведения, что на нашу сторону проникает большое количество горцев из-за дальнего перевала. Конечно, он труднопроходим, но смогли же люди у Марбека пройти приличным числом. В рейд отправилась первая сотня в полном составе со всем снаряжением. Задача — проверить поступившую информацию и по возможности подорвать горную тропу. На все отводилось 10 дней. с момента ухода сотни вредет не переставал переживать за нее, стараюсь не показывать свою тревогу. мара вернулась через девять дней вместо запланированных двух недель. андрей признался что она не смогла выдержать больше без него самодовольно улыбаясь. егор лукич выделил им домик, который мы использовали как гостевой. катя стала часто бывать у нее пока мы были на службе. однажды когда я пришел на обед. застал грустную Аду, сидящую за столом. Я присел рядом и обнял ее. — Тебе плохо? — Нет, немного грустно. — Ты хочешь покинуть меня? — Нет, господин, я всегда буду рядом с вами. Госпожа Кате очень хорошая и добрая. Она очень любит господина. Вы будете счастливы с ней. Только она была одна в душе, и ей было плохо. Сейчас ей очень хорошо с тобой, господин. Если господину хорошо, то я очень радуюсь. Я смотрел ей в глаза, она не отводила взгляда, в котором читались любовь и верность. Мне стало как-то неловко перед Адой. Я поднял ее на руки и отнес в комнату, где она жила. Не чувствовал никакой вины. В моем большом и добром сердце есть место им двоим. Зимний дворец, кабинет императора. Вторник, 5 июня. Как обычно, по вторникам в 10 утра Николай I принимал графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, генерал-адъютанта, генерала от кавалерии, начальника третьего отделения собственной Его Императорского Величества Канцелярии, шефа Жандармского корпуса, одного из самых приближенных и доверенных людей императора. «Здравия желаю, Ваше Императорское Величество!» «Здравствуйте, Александр Христофорович! Я вас слушаю!» Бенкендорф начал свой доклад, затрагивающий практически все сферы государственной деятельности. Император внимательно слушал, иногда задавая вопросы о заинтересовавших его делах. «По сведениям наших агентов...» В последнее время в гвардейских частях усиленно распространяются и муссируются слухи вокруг дуэли между графом Вержановским и Исаулом Ивановым. Среди офицеров подогреваются разговоры о чрезмерном наказании графа и столь мягком наказании Исаула. Более того, вся дуэль оборачивается так, что виноватым выставляется Исаул Иванов, нарушивший все правила проведения дуэли. А якобы подлый удар графа был отчаянным действом, чтобы хоть как-то противостоять подлому ведению поединка Есаулом при попустительстве подполковника Рощина. — Где сейчас граф Вержановский? — Согласно вашему указу, выслан в свое имение под Варшавой. По заключению докторов ему грозит пожизненная хромота и грубый шрам на весь лоб. — А что стало с Есаулом Ивановым? После частичного заживления раны он немедленно отбыл на Кавказ. По прибытии к месту службы, согласно приказу инспекторского департамента, был с позором уволен со службы без права ношения мундира, офицерских знаков различия и пенсиона, соглашением приказа по Кавказскому корпусу в назидание другим офицерам. Приказ выполнен. Об исполнении доложено по инстанции. Начальник жандармов с интересом наблюдал за реакцией императора. От нее зависело дальнейшее ведение вопроса об этом Исауле, который так заинтересовал его. — То есть как уволили с позором? Кто отдал этот приказ? Император возбудился не на шутку. Бенкендорф поспешил успокоить императора. — Ваше Величество, я разобрался с этим вопросом и сейчас доложу вам подробно. Император встал и стал прохаживаться по кабинету. его разозлило не то что исаула уволили с позором а дерзость кого то посмевшего отдать приказ не спрося высочайшего соизволения докладывайте этот приказ отдал начальник инспекторского департамента генерал майор вишневский тодаков подробнее начинал службу в александровском уланском полку в чине поручика. В 1832 году в чине подполковника перевелся в Лепгвардии Уланский полк на должность командира эскадрона. В 1936 году переведен в военное министерство в инспекторский департамент. В 1938 году стал его начальником. Кто оказывает ему покровительство? Товарищ военного министра, генерал от кавалерии князь Мещерский. Что еще известно о нем? Вдовец, детей нет. Частый гость салона баронессы фон Пален. Есть достоверные сведения о связи баронессы с ним. Также имеются непроверенные сведения о близкой связи баронессы с ее племянником, графом Вержановским. Кто еще посещает ее салон? Многие офицеры гвардии. Ничего предосудительного. Небольшие балы и увеселительные вечеринки. — Все не успокоится, шляхта, — тихо сказал Николай сквозь зубы. — Вы знаете, что делать, Александр Христофорович. — Да, ваше императорское величество. — Так что стало с Исаулом? — После увольнения с военной службы с позором шеф-жандармов сделал акцент на последнем слове. Он подал прошение о поступлении на службу в Кавказское казачье войско, где с радостью был принят атаманом на должность командира первой отдельной пластунской сотни в звании Исаула. Император остановился и повернулся к генералу. — Однако ловок Есаул. После такой обструкции усидеть на своей должности, да еще с прибытком для себя, — улыбнулся император. — Да, ваше императорское величество, я разобрался с докладной запиской полковника Штукина. — Обычная ведомственная уловка. «Хочу еще раз обратить внимание, Ваше Величество, на предложение Исаула по вопросу взаимоотношений с местным населением. Он не только предлагает, но и приводит в жизнь свои предложения о замирении с непримиримыми и пытается привлечь их в российское подданство. Также я с ним полностью согласен в том, что тамошняя администрация всячески притесняет местное население, процветает мздоимство». Повальное воровство в военном ведомстве. Доклады начальника жандармского управления Кавказского округа полностью подтверждают выводы Есаула Иванова. Также я отдал распоряжение по своей службе найти графиню Васильеву и в кратчайший срок доложить обо всех обстоятельствах ее пребывания на Кавказе. — Благодарю вас, Александр Христофорович. Я доволен вами и вашей службой. Вы можете быть свободны. Пенкендорф поклонился... и покинул кабинет императора.